При воздушных налетах в заведении Пельцера воцарялась полная анархия. Работать не разрешали, надо было сторожить русского, и все сотрудники разбегались кто куда. Пельцер сидел в конторе. Он отвечал за Бориса. Без конца смотрел на часы и жаловался, что теряет драгоценное рабочее время, за которое он должен платить, хотя оно и не приносит дохода. А поскольку фонд Андриш все время предъявлял претензии к неисправным шторам для затемнения в мастерской, Позже Пельцер просто гасил свет, и весь мир погружался в тьму кромешную, громч Что же происходило в этой тьме кромешной? И неужели в начале 1944 года, когда Пельцер начал харкать кровью, Борис и Лени уже вступили в любовную связь? Из показаний Маргарет, единственной свидетельницы, которая была посвящена в интимную жизнь Лени, можно довольно легко воссоздать все перипетии отношений между Борисом и Лени. После первого возложения руки Лени часто проводила целые вечера у Маргарет, под конец даже ночевала у нее. Тогда она опять вступила в разговорчивый период. Так же, впрочем, как и Борис, который, по словам Багакова, стал чрезвычайно разговорчивым. Однако Борис рассказывал Багакову о Лени далеко не так подробно, как Лени рассказывала Маргарет о Борисе. И все же несколько схематизировав канву обоих рассказов, мы получим почти синхронное изображение событий. Из него следует, однако, что Пельцер, чье чувство реальности казалось нам до сих пор безупречным, лишился его в данном конкретном случае. В начале 1944 года ему совершенно незачем было харкать кровью. Только в феврале 1944 года, то есть примерно через полтора месяца после возложения руки, было вообще произнесено первое слово. Остановившись перед туалетом, Лени быстро шепнула Борису, «Я тебя люблю», и он быстро шепнул ей в ответ, «Я тоже». Эту не совсем правильную фразу ему можно простить. В сущности, Борис должен был сказать, «Я тебя тоже», но, возможно, это ты совершенно поразила его, и он побоялся, что скажет «Ты меня тоже». Так или иначе, Лени его поняла хотя как раз в эту секунду пальба на кладбище, чет бы ее подрал, достигла своего апогея, Лени согласно сообщению Маргарет. Приблизительно в середине февраля влюбленные обменялись поцелуем, который привел обоих в экстаз. Доказано, что первый раз они были вместе, выражение Лене, засвидетельствованное Маргарет, только 18 марта, воспользовавшись дневным налетом, который продолжался от 14 часов двух минут, до пятнадцати часов восемнадцати минут. Во время этого воздушного налета, кстати, была сброшена всего одна единственная бомба. Настала пора снять с Лене подозрения, которые хоть и могло возникнуть, лишено всяких оснований. Подозрение в склонности к платонической любви. Леня обладала несравненной прямотой, свойственной рейнским девушкам. Да, Леня была настоящей рейнской девушкой — Даже госпожа Хельдхоне признала ее рейнской девушкой, а это что-нибудь дозначит. Ну, а если настоящая рейнская девушка полюбит и сочтет, что она, наконец, встретила того, кто ей нужен, она готова на все, вплоть до самых рискованных ласк. И она вовсе не намерена ждать официального разрешения на эти ласки ни со стороны церковных, ни со стороны светских властей. Леня и Борис были не просто влюблены в друг друга они были буквально охвачены любовью. Борис догадывался о необычайной чувственности Лени и говорил Богакову: «Да она просто чудо, чудо. Я вижу, она готова пойти до конца, до самого конца». Можно с уверенностью предположить, что в обычных условиях молодые люди постарались бы как можно скорее достигнуть близости и как можно чаще бывать вместе. Но обстоятельства вынуждали их соблюдать осторожность, ибо Леня и Борис оказались в положении влюбленных, которые движутся навстречу друг другу из двух противоположных концов минного поля протяженностью в один километр, движутся, чтобы вкусить полную близость на трех-четырех квадратных метров незаминированной земли. Госпожа Хюльтхоне обрисовала создавшуюся ситуацию ниже следующим образом. «Хей Богу!» Они устремились друг к другу со скоростью ракеты.